По счастью, их было не так уж много. С часу дня все сидели в ресторанах и барах. Время обеда. На это с парки рассчитывал. Затем двинулись было к машине, но остановились, потому что тот полицейский, который, судя по шевронам, был старшим, громко крикнул «Не мешать съемке! снимают кино! Не мешать!» «Ой, ой, ой!» — ой продолжал держать Ригель. «Нет, помогите! Помогите! Меня похищают! Нет!» «Руэ!» — прикрикнула криста «Тихо! Руэ! Мы от друзей! Сидеть тихо!» парк резко взял с места. Спортсмены, как и было уговорено, воткнули ему кляп в рот и спора завязали руки и ноги. Отъехал на соседнюю улицу, парк притормозил и, обернувшись, вымученно улыбнулся потным спортсменам «Да вы же прирожденные артисты, ребята!» Идите к операторам, получайте гонорар. Нашего артиста развяжет гримерша. Он показал глазами на Кристо. Все в порядке, спасибо. Ригельд начал биться. Глаза его лезли из орбит. Он мычал что-то. Один спортсмену похлопал его по плечу. А вы классно играете, прямо как по правде. Спарк вывез Ригельда, лежащего под ковром на полу. Кристо укрыла его, как только спортсмены вышли из Испано-Сюизы. Загород. Он знал проселочную дорогу, где никогда не было ни единой живой души. Вела она к заброшенному дому дяди Алвариша. Тот собирался сделать ремонт и открыть пансионат для визитов пожилых мужчин. Лучшего места не сыщешь, полная гарантии от посторонних взглядов. Воды в доме не было, но электричество не отключали. Слава Богу, потому что каждое слово, произнесенное Ригельтом, должно быть зафиксировано на пленку. И его самого надо сфотографировать. Сначала с кляпом во рту, потом без кляпа, с развязанными руками. Руки по-прежнему скручены за спиной. Спортсмены лихо его запеленали. На пенинсуле так в Испании и Португалии называют Иберийский полуостров, умеют вязать. Наловчились на бычках черти, да и потом в каждой семье есть моряк. Страсть к узлам знают великое множество. Если станете орать сказала криста отбросив ковер с лица ригельта как же он изменился за эти минуты! Лицо лишилось своих рубленых форм прямо таки какой-то фарш у нас не будет возможности сохранить вашу жизнь намерен разговаривать с нами он кивнул Криста вытащила кляп изо рта Вы немка жалобно спросил он да, Я ваша немка, Ригельд. Вы знаете меня, да? Знаю. Кто это? Он показал глазами на Спарка. Мой человек. Она достала из сумки Смит Вессон, пояснил тут не надо взводить курок. Бьет сразу, выстрел не услышит. В округе нет ни одного человека. Меня будут искать, ища жалобнее, сказал он. Все знают, что я ушел на торговые переговоры.